Каска дальнего редколесья Кость и мякоть Пить, пить Мама, дай мне водички Потерпи, миленький жирафик Рафик Сейчас засуха, поэтому у нас мало воды Я дам тебе кокосовое молоко, оно поможет утолить жажду Жирафа Рафаэла протянула сыну кокос с соской И жирафик Рафик зачмокал, потягивая теплую, мутную, сладковатую жидкость Мне надоело кокосовое молоко Не гневи богов, Манга У других зверей в засуху нет даже кокосового молока А почему? Потому что они обычные звери, Рафик Они изысканные, как мы Наш род изысканных жирафов очень древний и знатный В нашем роду у всякого самца имя «Раф», как у тебя и у папы, а у самки рафаэла как у меня. Мы богаты, поэтому у нас есть сочные фрукты, вода и кокосы даже во время засухи». «Если мы такие знаменитые и богатые, почему мы уже третий день прячемся? Почему ты сегодня не отпустила меня в пустыню играть с сурикатами?» Мы прячемся, милый, потому что царь зверей перестал следить за порядком и уехал далеко-далеко. И сейчас в Дальнем Редколесье орудует шайка львов во главе с вожаком по кличке Братан. И им плевать, что мы из знатного рода, они хищники, головогрызы, а мы беззащитные жертвы. Лучше посидеть несколько дней безвылазно дома, чем пойти играть с сурикатами и потерять жизнь. Жирафа Рафаэла откинулась в кресле с высокой спинкой, поддерживавшей ее длинную шею. «А почему мы жертвы, мама? Давай мы тоже будем хищниками. Пойдем на охоту, загрызем этих мерзких львов. Ненавижу быть жертвой». «Ты смел и мудр не по годам, сын мой. Когда ты вырастешь, обязательно найдешь способ наказать львов и отнять у них власть. Да помогут тебе боги Манго». Но только хищником ты, сынок, никогда не станешь. Но почему? Почему мы, жирафы, не хищные, а львы хищные? Почему у них есть клыки, а у нас нет? Почему у нас рога мягкие? Почему нас такими сделал бог манго? Потому что мы едим мякоть, а они едят кость. Ты хочешь услышать легенду про кость и мякоть? Про то, как появились хищники и жертвы Хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу Ой Жирафик Рафик возбужденно запрыгал И ударился мягкими рожками о потолок Только с одним условием, Рафик Пока ты слушаешь историю, ты лежишь в кроватке Ты должен расслабить шею Иначе заработаешь искривление А у изысканного жирафа шея должна быть прямая Давным-давно, в начале времен, была только бескрайняя пустыня А в центре этой пустыни росло великое древо манго И вот однажды на самой верхушке древа манго созрели два плода — солнце и мрак Плод солнца был золотистым, сочным, сладким, ароматным и ярко сиял Плод мрака был черным, сморщенным, гнилым и зловонным. Солнечный плод сказал на древнем языке редколесья: "Огнам гопья, я бог манго". Плод мрака ответил: "Огнам гопья и я бог манго". Тогда солнечный плод сказал. «Я сейчас пролью свой золотой сладкий сок на пустыню, и из этого сока вырастет фруктовый сад. В саду я поселю двух первых зверей, жирафу и льва. Они станут лучшими друзьями. Питаться они будут плодами с фруктовых деревьев». Я сделаю фрукты сочными и мягкими, лишенными косточек Так что ни жирафе, ни льву не понадобятся острые зубы И золотистый бог Манго капнул с неба своим сладким душистым соком И в пустыне вырос фруктовый сад И уже через минуту в саду созрели киви, бананы, инжир, гранаты, груши, яблоки, виноград и, конечно же, манго Манговое дерево красовалось в центре сада, такое же, как великое древо манго, только меньше размера Все плоды в саду были мягкими и без косточек Солнечный бог Манго пролил на землю еще две золотые капли, и из них родились два первых зверя-саванны — лев и жирафа. Увидев друг друга, лев с жирафой обнялись и потерлись носами, потом немного поиграли, потом поели сладких и сочных фруктов и вместе улеглись спать в тени прекрасного дерева Манго. «Ты создал фруктовый сад без меня, брат мой. Что мне остается?» Лишь немного его дополнить Сейчас я капну на сад своим ядовитым, черным, нечистым соком Тогда у плода, в который я попаду Под нежной мякотью появится острая, твердая, несъедобная кость И плод мрака пролил с неба на сад гнилую черную каплю И капля упала на плод на самой верхушке дерева манго, росшего в центре фруктового сада А солнечный бог Манго воскликнул «Детеныши мои, лев и жирафа, играйте в саду и ешьте любые плоды, кроме того, что растет на самой верхней ветке мангового дерева в центре сада. Его я вам есть, строго-настрого запрещаю». «Хорошо, хорошо великий, великий бог я. Манго». Мы, мы не будем, будем трогать, трогать запретный плод ты создал первых зверей Саванны без меня мой дорогой брат что мне остается только создать еще одно существо С этими словами плод мрака исторг из себя густую черную каплю слизи и капля превратилась в мохнатого черного паука и паук спустился с неба на землю по тонкой слизистой нити. Он поселился во фруктовом саду Вместе со львом и жирафой Детеныши мои, лев и жирафа Любите друг друга, но опасайтесь черного паука Он не мое дитя, а дитя бога мрака Держитесь от него как можно дальше И не слушайте его злые слова Лев с жирафой послушались и отказались играть с пауком, когда он к ним приблизился Паук огорчился Очень зря, я знаю самую интересную в мире игру, а вы всегда играете в одно и то же Салки и догонялки А, а какая, какая игра, игра самая интересная? интересная? Прятки! Давайте я спрячу от вас в не один из плодов, а вы его будете искать Это весело Звучит интересно Но мы не будем с тобой играть Нам, Нам бог, бог Манга не разрешает А вы ему не говорите Ну, не знаю, мне кажется, это будет нечестно Я тоже не знаю Тогда паук зашептал жирафе в ухо Знаешь, почему лев отказался? Он боится, что плод, который я спрячу, висит высоко И он его не найдет, а ты найдешь Потому что у тебя такая длинная шея А у льва шея короткая Он завидует твоему росту Он боится тебя проиграть Знаешь, Лев, то, что ты низкорослый И у тебя короткая шея Еще не повод лишать меня Интересной игры При чем тут шея? И почему ты меня оскорбляешь? А ты почему на меня рычишь? Разве можно рычать на друга? В ту ночь Лев с жирафой Впервые не спали рядом В обнимку под манговым деревом Лев ушел спать под бананами А жирафа прикорнула под гранатом Паук же всю ночь не сомкнул глаз Он сидел на верхушке дерева манго и плел паутину К утру он полностью замотал в паутину плод манго Тот самый, в который плюнул его создатель, бог мрака Закончив свое дело, паук спустился по тонкой слизистой нити С верхушки дерева гадремавшей жирафи, И прошептал ей в ухо Игра начинается Найди тот плод, что я спрятал «Награда победителю – мякоть плода! Вкуснее фрукта! Ты не попробуешь никогда!» Жирафа встала, умылась росой и стала бродить посаду саду в поисках спрятанного плода. «Жирафа, иди ко мне! Давай помиримся и будем играть в догонялки!» «Опять догонялки? Вечно одно и то же!» Ты за мной гонишься, я либо сбегаю, либо ты меня настигаешь И все это ничем не кончается Победитель никогда не получает награды Сегодня у меня игра поинтересней Что за игра? Давай играть в нее вместе Ну уж нет В эту игру я буду играть с пауком Он спрятал от меня самый вкусный на свете плод Моя задача его найти Награда победителю сочная сладкая мякоть «Но ты ведь со мной поделишься? Дашь мне тоже попробовать?» «Не знаю. Зависит от моего настроения». Весь день жирафа искала спрятанный плод, а черный паук то и дело свешивался на паутинке с деревьев и шептал ей. «Выше! Ищи выше! У тебя такая длинная шея!» «Тяни ее изо всех стил. И жирафа тянула шею и заглядывала все выше и выше, пока, наконец, не нашла на самой верхушке самого высокого мангового дерева, росшего в центре сада, большой круглый кокон из паутины. Жирафа потянула зубами заторчавший кончик одной из нитей, и паучья сеть распустилась, открыв жирафе огромный спелый золотистый плод манго с черной точечкой на боку. «Ты...» Нашла то, что я спрятал Этот плод твой по праву Отведай его нежную сочную мякоть Только кусай осторожно Внутри скрывается кость Жирафа сняла манго с ветки и откусила Ты прав, паук Этот плод прекрасен Он самый вкусный в саду Слова жирафы Услышал лев Поделись со мной Я тоже хочу попробовать самый вкусный фрукт Так и быть У меня хорошее настроение Так что я и с тобой поделюсь И она кинула льву полуобглоданную сердцевину манку Лев жадно набросился на подарок Но вместо нежной мякоти в пасти его оказалась твердая кость Лев попытался жевать ее И сломал четыре зуба В тот же миг обломки зубов превратились в четыре острых клыка. Лев разжевал косточку манго, проглотил ее, оскалил свои новые острые зубы и потянул носом. Ты не поделилась со мной, жирафа? Ты съела всю сочную мякоть? Я чую, что сок прекрасного фрукта смешался с твоей горячей жирафьей кровью. Я слышу зов твоей крови Она зовет меня вкусить от съеденного тобой сладкого плода С этими словами лев набросился на жирафу Укусил ее за копыта И на дерево манго брызнула из раны алая кровь И все плоды в саду скукожились и увяли Фруктовый сад высох Земля вокруг корней пошла трещинами Жирафа вырвалась, ударила льва копытом и поскакала прочь в пустыню. А лев погнался за ней. Теперь у вашей игры в догонялке всегда будет победитель. Если хищник настигает жертву, он получает награду ее жизнь. Если жертве удается скрыться, она получает награду собственную жизнь. Солнечный бог Манго поглядел с неба на увядший фруктовый сад и на бегущих по пустыне льва и жирафу и воскликнул. Что? Что ты наделал, брат? Я сделал их игру интересной Я дал им мякоть и кость Получается, лев-братан и его прихвость не слышит зов моей крови? Значит, рано или поздно они найдут меня Даже если ты очень хорошо меня спрячешь Львы слышат зов твоей крови Но не волнуйся Им тебя не достать Ведь ты изысканный Тебя защищают самые лучшие в мире солдаты Спой мне колыбельную про то, как меня защищают Он закрыл глаза, обрамленные густыми пушистыми ресницами И его мать Рафаэла запела Засыпают В тревоге и страхе Дети страуса и черепахи Трубка зубик трясется в пеленках Жаль газельку и антилопенка Не успеют сказать даже ме и пе А гепарды и львы Их возьмут к себе Баю-бай, Баю-бай, Баю-бай, И в саванну тащит Их колыбель. Страшно зверю Родиться в народе Неизысканным Быть отротьем, но тебя сотворила природа, Жирафенка из знатной породы, и тебя не посмеет никто сожрать. Ведь тебя защищает вамбатов, фрать, Баю-бай, баю-бай, баю-бай От вамбатов врагам Надо когти рвать В редколесье Бывает так сухо Что от жажды Жужжат сетцем мухи, Спят без ужина, гну без обеда, хнычу, деточки у А тебе даже в самый бесплодный год Я с высокой кроны достану плод, Мой убой, малыш самый вкусный и сочный плод